Глава шестая Ну несомненно, за рулем оказывается никто иной, как его доблестное величество Грачев. Волонтер номер один, веселый такой, довольный собой, словно ему доставило удовольствие то, что он меня напугал и испачкал. «Ты идиот?» Срываюсь я, совершенно не думая о возможных последствиях. «Да я просто в бешенстве!» И обрызгал меня до колен. У меня даже стиральной машинки нет. Все приходится делать своими руками. А я только вчера занималась вещами. Мне становится до жути как обидно. Я готова даже разрыдаться. Но ни у одной меня изменилось настроение. Ведь дерзкая охмылочка мажора быстро сходит на нет. Я вновь его разозлила. Но здесь он сам виноват. На все сто процентов. Была бы чуточку посмелее, то закричала бы на него отборным матом. Еще и ударила ногой по большому блестящему колесу. «Ты назвала меня идиотом?» Спрашивает он вполне спокойным голосом, приподняв от удивления бровь. Мое тело покрывается мурашками, и это далеко не из-за прохладного ветра. «Неправда становится не по себе от того, каким взглядом он меня пронизывает насквозь». Неизвестно, что вообще у него на уме. Неизвестно, что вообще у него на уме, и непонятно, почему он не отстал после первого нашего разговора. Видимо, отказ ударил по королевскому самолюбию. Но обижать я его не хотела». Всего лишь дать понять, что мне не до приятного времяпровождения его компании. Я прямо как чувствовала, что этот парень меня не оставит, а только добавит проблем в копилку невзгод. «Да, потому что...» Парень резко поднимает руку вверх, останавливая мой порыв. И я правда замолкаю, чтобы послушать его оправдание. Знаешь, еще никому я не прощал подобных оскорблений в свой адрес. Тебе повезло, что ты девушка, и дать тебе промеж глаз я не могу. Говорит вполне серьезно, но после на его губах появляется пошловатая ухмылка. Быстро же меняется его настроение. Наркоман, что ли, или просто дурачок? Хотя могу наказать совсем по-другому. «Неужели это то, о чем я подумала? Фу-фу-фу! Какая бестактность. «Ну, правда, нахал и подлец, который привык нарушать личные границы других людей, а я такое не принимаю!» «Гель, угомонись, а? Давай я отвезу тебя домой, это будет моим извинением за испорченные джинсы!» Тут он обращает на них свой взор и морщится в явном отвращении. Хотя они уже давно должны лежать на помойке. А вот это уже обидно. Да, может, у меня нет столько денег, как у него. Вернее, как у его родителей. Но это не дает ему права унижать меня за старую вещь. Не буду пачкать своими джинсами твою шикарную, вылизанную до блеска машину. Фыркаю я в ответ, прикусывая нижнюю губу чтобы не сказать еще чего лишнего. Родион неожиданно, но начинает гортанно смеяться. И я даже зависаю ненадолго, потому что его смех кажется мне привлекательным и легким для слуха. А еще, когда он широко улыбается, то у него появляется ямочка около подбородка, придавая его внешнему виду особую изюминку. «Мама дорогая, разве можно быть настолько идеальным?» «Где спрятан подвох?» «Ах да, его отвратительное поведение!» «Вот где допустили ошибку в его воспитании родители, не объяснив богатенькому отпрыску, что унижать людей недостойно уважения». «А по виду и не скажешь, что ты острая на язычок стерва. Знаешь, мне такие нравятся». А у него язык без костей. Настоящий хам. Я таких еще не встречала. Слушай, найди себе другую жертву абьюза. Мне лично не до выяснений отношений. Отвечаю ему раздраженно. Не желая с ним больше разговаривать, я начинаю идти вперед. Ровно до тех пор пока Грачев не переграждает мне путь своей машиной, чуть ли не наезжая мне на ноги. Ну что еще? А я, может, уже нашел? Зачем мне тогда искать новую? Перестань вредничать и садись давай в тачку. Не нервируй меня. Подзывает к себе. Я хочу ему съязвить. Но тут, откуда ни возьмись, появляется его девушка и, явно специально толкнув меня в плечо, открывает пассажирскую дверь и падает на сиденье. «Алис, какого хрена?» «Да, откуда она вообще появилась? Еще и больно так меня ударила своей большой сумкой». «Ты обещал, что после пар мы поедем к тебе?» Говорит она визгливым тоном устраиваясь поудобнее. О, боже мой, семейные разборки в самом разгаре. До меня только сейчас доходит то, что, имея хоть и капризную, но красивую девушку, он пытается склеить другую, еще раз доказывая мне, что этот Грачев непорядочный и нужно избавиться от его внимания. Ты не вовремя, Лис. Говорит он девушке, прожигая темным взглядом, но ей совершенно плевать, она поворачивает ко мне голову и придирчиво рассматривает, конечно, замечая, что моя одежда вся в грязи. Какой позор! Выглядишь отстойно, дать салфетки! Не дожидаясь моего ответа, она достает из сумки пачку и с высокомерным видом протягивает ее мне. Больше не желая выставлять себя полным посмешищем, я обхожу машину и продолжаю идти, куда шла, пока меня не подловил этот придурок. Слышу сзади, как машина начинает движение и проносится мимо так, что волосы от ветра взъерошиваются. Однако в этот раз Родион все же объезжает большие лужи. И на том спасибо. Ранее я планировала вернуться домой на автобусе, но в таком виде меня просто в него не пустят. Придется идти пешком, что займет около часа. А мне еще в магазин нужно забежать и купить корм для своего прожорливого кота. Еще стирка, глажка, повторение лекций. Засну я точно позже обычного, что повредит моему выработанному режиму. Какой же выдался отвратительный день. Надеюсь, завтра он будет куда лучше.